Роскошное представление о Ковент-Гардене, как о месте, где продаются зимой цветы, погинея за штуку, ананасы, погинея за фунт, горох, погинея за мерку. Живописное представление о Ковент-Гардене, как о месте, где в роскошном театре разыгрываются великолепные представления для нарядных леди и джентльменов. Представления, о которых и подумать не смело, бедная Фанни и её дядя.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 смутное представления о Ковентгардене, как о месте прошлых и нынешних тайн, романтики, роскоши, нищеты, красоты, безобразия, цветущих садов и отвратительных сточных канав, сделали то, что крошки Доррит, когда она робко заглянула в дверь, комната показалась более мрачной, чем была на самом деле. На кресле перед угасающим каменом сидел джентльмен, которого она искала, вставший при её появлении. Это был загорелый, серьёзный человек с ласковой улыбкой, со свободными, открытыми манерами, при всём том напоминавший мать своей серьёзностью, с той разницей, что его серьёзность дышала добротой, а не злобой, как у его матери. Он смотрел на неё тем пристальным и пытливым взглядом, перед которым она всегда опускала глаза, как опустил её теперь. — Бедное дитя, вы здесь в полночь? — я сказала крошка Дорит. — Хотела предупредить вас, сэр. «Я знала, что вы будете очень удивлены». «Вы одна?» «Нет, сэр, я взяла с собой Мэгги». Услыхав своё имя и решив, что они ней доложено, Мэгги появилась в дверях и ухмыльнулась во весь рот, но ну, сейчас же снова приняла торжественный вид. «А у меня совсем погас огонь», — сказал кленном. «Вы же, он хотел сказать, так легко одеты, но остановился, подумав, что это может показаться намёком на её бедность, и сказал».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 В её глазах они усугубляли несчастье отца. «Прежде всего, — начала крошка Дорит, — сидя перед огнём и снова устремив взор на лицо Кленнама, взгляд которого, полное участие о сострадании и покровительстве, скрывал в себе какую-то тайну, решительно недоступную для неё. Могу я сказать вам несколько слов, сэр? Да, дитя моё?» Лёгкая тень промелькнула по её лицу, она несколько огорчилась, что он так часто называет её «дитём».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 «Это первый раз», — продолжила она, — «что я не ночую дома». «А этот Лондон такой огромный, такой угрюмый, такой пустынный». В глазах крошки Дорит его размеры под чёрным небом были чудовищны. Дрожь пробежала по её телу, когда она говорила эти слова. «Но я не потому решилась беспокоить вас, сэр», — сказала она, снова овладев собой. «Моя сестра подружилась с какой-то леди, и я несколько беспокоилась на этот счёт. Ради этого и ушла сегодня из дому. А, проходя мимо вашего дома, увидела свет в окне». «Не в первый раз. Нет, не в первый раз». В глазах крошки Дорит это окно светилось отдалённой звёздочкой и в прежние вечера. Не раз, возвращаясь домой усталой, она делала крюк, чтобы взглянуть на это окно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 и подвигая к ней вино, печенье и фрукты, стоявшие на столе. «Кажется, это будет второе, сэр. Кажется, миссис Кленнам узнала мою тайну, узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь, словом, где я живу». «В самом деле?» — быстро возразил Кленнам, и, немного подумав, спросил, почему ей это кажется. «Кажется», — сказала крошка Дорит, — «мистер Флинтуинч выследил меня».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 «Прошу вас», — сказал кленном, — «не огорчайтесь так. Пожалуйста, пожалуйста, крошка дурит. Я вполне понимаю вас. Благодарю вас, сэр, благодарю вас». Я ни за что не хотела говорить этого. Я бы я думала об этом дни и ночи, но когда узнала, что вы собираетесь навестить отца, то решилась сказать вам. Не потому что стыдилась его, она быстро отёрла слёзы, а потому что знаю его лучше, чем кто бы то ни было.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 Когда она допила вино, он заставил её уложить в корзинку. Но она никогда не разлучалась с корзинкой. Всё, что было съестного на столе, советуя обратить особое внимание на то, чтобы не оставить ни крошки. Удовольствие её маленькой мамы при виде удовольствия Мэгги было наилучшим заключением предыдущего разговора, какое только было возможно при данных обстоятельствах. «Но ведь ворота давно заперты», — сказал Кленном, — внезапно вспомнив об этом обстоятельстве. «Куда же вы пойдёте?» «Я пойду к Мэнге», — ответила крошка Дорит. «Не беспокойтесь, мне будет у неё хорошо». «Я провожу вас», — сказал Клянном. «Я не могу отпустить вас одних». «Нет, мы дойдём одни. Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказала крошка Дорит. Она говорила так серьёзно, что Клянном счёл неделикатно настаивать, хорошо понимая, что квартира Мэнге должна представлять собой нечто невообразимое.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 Он не хотел ещё раз вторгаться в жилище крошки Дорит. Ему хотелось только удостовериться, что она благополучно доберётся до знакомого квартала. Она была так миниатюрная и хрупкая, казалась такой беспомощной и беззащитной, что ему, привыкшему смотреть на неё, как на ребёнка, хотелось взять её на руки и отнести домой. Они добрались, наконец, до той улицы, где находилась «Маршалси»,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 «Постучим два раза, но не очень сильно. А если нам не отворят, придётся подождать утра на улице». Крошка Дорит осторожно постучалась и прислушалась. Всё было тихо. «Мэгги, ничего не поделаешь, милочка. Нужно потерпеть и подождать до утра». Ночь была холодная, тёмная, с порывистым ветром. Они вернулись на Большую улицу и услышали, как часы пробили половину второго.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 Пока улица была пустая безмолвно, крошка Дорит не боялась, но, услышав шаги и заметив тень, скользнувшую в тусклом свете уличных фонарей, вздрагивала и шептала. «Мэгги, кто ты идёт? Уйдём отсюда!» Мэгги просыпалась в более-менее или менее сердитом настроении. Они отходили от ворот и, пройдя немного, возвращались обратно. Пока съестное было новинкой и развлекало Мэгги, она вела себя сносно, но ну, а потом стала ворчать на холод, дрожать и хныкать, «Ночь скоро пройдёт, милочка», — успокаивала её крошка Дорит. «О, вам-то ничего, маленькая мама», — говорила Мэгги. «А ведь мне только десять лет». Наконец, когда улица окончательно опустела, крошке Дорит удалось успокоить её, и Мэгги заснула, прижавшись головой к её груди. Так сидела она у ворот, точно была одна, глядя на звёзды и на облака, бешено мчавшиеся над ней. Таковы были танцы на вечере крошки Дорит.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 «Пропустите женщину с ребёнком!» И женщина с ребёнком проходила и шла дальше. Пробило пять. Они плелись потихоньку в восточном направлении и вскоре увидели первую бледную полосу зари. День ещё не проглянул на небе, но уже сказывался в грохоте мостовой, в дребезжении вагонов, телег и экипажей, в толпах рабочего люда, спешивших на фабрике, в открывающихся лавках, в оживлении на рынке, в движении на реке.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 «Что нужно?» — крикнул какой-то плотный пожилой человек в ночном колпаке, словно ночевал в церкви. «Ничего, сэр, я так», — сказала крошка Дорит. «Стоп!» — крикнул человек. «Дайте взглянуть на вас». На Этот окрик заставил её остановиться и обернуться к нему. «Так я и думал», — сказал он. «Я узнал вас». «Мы часто видим друг друга, сэр», — ответила крошка Дорит, узнавая дьячка или пономаря, или сторожа, или кто бы он ни был. «Когда я бываю в церкви?» «Мало того, ваше рождение записано в нашей книге. Вы одна из наших редкостей». «В самом деле?» — спросила крошка Дорит. «Конечно, ведь вы дитя... Кстати, как это вы выбрались из дома так рано?» «Мы опоздали вчера вечером, и теперь ждём, когда можно будет войти».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 «Жалко смотреть, какая вы усталая и бледная. Постойте-ка, я принесу подушки из церкви. Отдохните тут у огня с вашей подругой. Не бойтесь проспать, я разбужу вас, когда отворят ворота, и вам можно будет вернуться к отцу». Он принёс подушки и разложил на полу. «Да, вот вы где у нас, как живая. Ой, не благодарите, не за что. У меня самого есть дочери, и хотя они родились не в Маршалси...»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 Окинув довольным взглядом подушки, он ушёл. Мэгги уже храпела, и крошка Дорит скоро заснула, положив голову на запечатанную книгу судьбы и не смущаясь её таинственными белыми листами. Крошка Дорит вернулась из гостей. «Позор, нищета, несчастье и безобразие огромной столицы, сырость, холод, бесконечно тянувшиеся часы и быстро мчавшиеся тучи».